Глава 22. Москва. На завтра после пар собрались на заседании прожектора. Самедов с серьезной миной рассказал нам про мебельную фабрику, по поводу которой получен сигнал. Фабрику надо обязательно проверить и выявить все нарушения. В социалистической экономике вещал он нет места без безхозяйственности и наплевательскому отношению к веренному трудящимися в руки работников и администрации предприятию. Так завернул ветивато, что меня аж передернуло. Он продолжал говорить, расписывая важность нашей миссии и то, как на нас надеются, а я тем временем сидел и недоумевал. Меня смущал повод для проверки озвученный нашим руководителем. Обычно это было какое-то существенное нарушение или подозрение, массовые жалобы потребителей, высокий процент брака, сомнения в качестве продукции, ну хоть что-то важное. А тут просто фраза: поступил сигнал, сопровождаемый довольно пафосными речами про большие надежды на наш светлый и незамыленный комсомольский взгляд. Складывалось упорное ощущение, что нас используют в тёмную, преследуя какие-то свои далеко идущие цели. Мне решили еще одно лакомое предприятие к рукам прибрать. Хорошенько там все проверьте досконально, сказал саммедов, что характерно глядя при этом на меня. «Внимательно и скрупулезно! кто ищет, тот всегда найдет!» Ну капец вводное. Почти прямое указание по-любому что-нибудь найти вне зависимости от реального положения вещей на производстве. Ну ладно, спешить с выводами не будем, сначала сходим, поглядим, на что бы там глаз положили. И Сатчану надо сообщить, узнать, что он об этом думает. Заверив руководителя, что от нас ни одно нарушение не укроется, поехали хорошенько проверять указанную мебельную фабрику. Пока собирались группы, бегали за фотоаппаратом и пленками, сгонял к автомату позвонить с отчану, предупредив, что сейчас вернусь и чтобы без меня не ушли. Хотя кого я обманываю? Борщевский без меня точно с места не двинется. Он после последней проверки блеснул с моей помощью, вкус славы почувствовал. Теперь буквально хвостиком за мной ходит и каждое слово ловит. Уже и трудно поверить, насколько в плохо ко мне относился. Теперь меня считают похожим своим выигрышным лотерейным билетом для дальнейшей карьеры после окончания вуза. К моему немалому удивлению, с на мое сообщение об объекте проверки тоже дал команду ФОС и тоже с большим энтузиазмом, причем без малейших колебаний, и консультаций с руководством. Интересненькая складывается ситуация. Что ж там такое? Почему на это производство сразу две группировки слюни роняют? Уже не терпится на все своими глазами взглянуть. Вывернувшись обратно, застал всю команду прожектора на низком старте. Посмотрел на ребят, те, как и всегда, пылали энтузиазмом, предвкушая очередное интересное приключение. Никаких сомнений, никакого недоумения по поводу надуманности сигнала для проверки. Эх, наивная». И идеалистическая юность, когда есть только черное и белое, наличие полутонов не допускается как класс. А мне вот без этих розовых очков придется покрутиться, чтобы правильно ситуацию оценить и не вляпаться ни во что нехорошее. Прибыли на фабрику, Кирилл позвонил из проходной местному комсоргу. Вскоре нас встречали в комитете комсомола за скудно накрытым столом для чаепития, Чаек и печеньки. Здесь, похоже, решили, что придут студентики зеленые, посидят, попьют чайку, может, по цехам им экскурсию проведем для галочки на этом проверка и закончится. К нам даже никто из руководства предприятия не подошел. решили, что комсорга на нас достаточно, мол, рылом не вышли. Ну, после такого отношения топить их будет уже значительно проще с моральной точки зрения. Что у них тут Все кристально чисто или крыша хорошая? или просто непуганый еще. Но у меня-то своя задача. Мне Исамедов и Самедов и Сотчан велели практически открытым текстом рыть, пока не на рою. Аркадий обратился я к комсоргу: "Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. Нам для акта надо будет". Да, Кирюх. Борщевский закивал головой и с важным видом открыл скрученную трубкой тонкую тетрадку и приготовился записывать за комсоргом. Не чувствуя никакого подвоха, комсорка охотно начал рассказывать. Существует предприятие с незапамятных времен. на пятидесятых годов относилось к Гلافлесмашу, выпускала лодки и катера. После перехода в систему Гلافмебельпрома фабрика начала изготавливать корпусную и мягкую мебель. Имеет награды и медали за достижение выполнения планов правительства и партии. Особая гордость фабрики госзаказ для Кремлевского дворца съездов за которой фабрика была награждена орденом трудового красного знамения. Где-то я уже слышал про мебель для дворца съездов. 2 года назад фабрика перешла на хозрасчет. Ну задали мне задачку: мебельная фабрика на хозрасчете. Казалось бы, что тут проверять? Но раз и гагаринский, и пролетарские так землю копытом роют, значит, тут что-то есть. Придется копать. В настоящее время гордо продолжал Комсорг, — фабрика выпускает несколько видов мягкой корпусной мебели, малогабаритные наборы, ага, для хрущевок. Руководство фабрикой придерживается неизменного правила, что кадры решают все», — Пафосно заявил Комсорг. "Наше предприятие создает благоприятные условия труда для своих рабочих и служащих. В каждом цеху у нас оборудованы комнаты отдыха, бытовые помещения, «Сауны, зимние сады, тренажерные залы. У нас есть даже теннисный корт. Покажете? спросил я, чтобы потянуть время и сообразить, как же мне действовать. Никогда не видел теннисного корта. Конечно, великодушно согласился комсорг. Нас повели на экскурсию по производственным помещениям. И что тут успеешь понять? Все приобретаемые материалы они сто процентов списываются сразу в производство. Себестоимость каждой модели готовой продукции считают в калькуляциях по фактическим затратам. Если есть левый выпуск, то как то его отследишь? Ну, будет фабрика официально показывать не всю свою продукцию. И что с того? Будет просто низкая рентабельность производства или вообще убыток. Кого сейчас этим удивишь? Хотя убыток лучше не показывать. Если есть какой-то шахер-махер, то точно не стоит привлекать к себе дополнительное внимание нас водили по очень приличным светлым цехам. Чистое, светлое все оборудование или свежевыкрашенное, или вообще новое. Сотрудники все в чистой, добротной спецодежде. Затем повели в бытовые помещения. Комната отдыха с канарейками и рыбками, с креслами и магнитофоном с расслабляющей музыкой. Я о таком только слышал во времена молодости. Работать в таких условиях в СССР не приходилось. В раздевалке культурные шкафчики на две половины для рабочей и цивильной одежды. Душевые в плитке, небольшая сауна тоже. У них небось и в столовой хлеб, чай и дежурный суп бесплатно. Если даже тут руководство и подворовывает, то и о людях не забывает. Все по-честному. Делал фотки по ходу, очень интересное предприятие. Как-то даже жалко его под райкомовский рэкет подставлять. Не вижу пока крамолы в упор. Видать, правильно догадался, что прибрать к рукам его некоторые хотят, вот и мочат воду. С другой стороны, верить первой красивой картинке у меня тоже оснований нет. Проверить все же надо. Сколько раз уже было у меня такое, когда за безупречным внешним фасадом такие схемы крутят, что волосы дыбом. Вот здесь вы можете увидеть нашу продукцию. привел нас в цех мягкой мебели «Комсорг». «Всего несколько моделей. Наверное, еще цеха есть. На чем их прихватить можно? За какие комплектующие здесь можно зацепиться, как за пряжки на швейной фабрике? За что-то более дорогое по сравнению с деревом, тканью и поролоном. А что у них тут условно дорогое? Механизмы складывания. А если они не на мягкой мебели левые деньги делают, Нас провели в другой цех. Там делали стенки, точнее, отдельные разнокалиберные и разномастные шкафы с одинаковыми фасадами. Набор шкафов обязательно содержит секцию со стеклянными дверцами и полками под посуду. Внутри такой секции зеркальная задняя стенка. Вот все на этой фабрике делается с нуля, кроме фурнитуры, механизмов складывания и стекла с зеркалами. Значит, надо за эти комплектующие цепляться их покупают, а не на месте производят. Сравнить закупки с количеством реализованной готовой продукции, получить процент перерасхода, а из него вычислить примерный объем левака. В то же время что мешает на купить одну партию стекол официально, а вторую за наличные? Или они сейчас до такой степени не страхуются? Казалось бы, крупные предприятия крупные масштабы махинации, серьезные мозги должны за всем этим стоять. Но не всегда, не всегда. А если махиначат, рассчитывая на серьезную крышу, то и вообще совсем не обязательно. Короче, доступ к документам нужен. Пока ведомости учета материалов и выпуска продукции не увижу, ничего не пойму. Нас перевели в другой цех. Там на новеньком оборудовании делали фасады корпусной мебели. Судя по цвету, это фасады кухонных шкафов, никак не стенок в гостиную. Тут моё внимание привлекли молодые парни, работавшие на этой линии. Ловкие, отработанные движения, ни одного лишнего шага. Сконцентрированные лица, любо дорого взглянуть. Нечасто, нечасто такое увидишь на социалистическом предприятии. Да вспомнить тот же механический завод в Святославле. Мне там, когда ходил по цехам, гораздо чаще удавалось увидеть отдыхающих рабочих, чем работающих. А уж чтоб так усердно работающих да ни разу. Сдельная система оплаты труда позволила вывести производительность на совершенно новый уровень. Заметив мой восхищенный взгляд, прокомментировал Комсорг. Вот оно, сразу шансы наткнуться на левак выросли. Сдельная оплата. Не будут же они работягам объяснять. Это мы официально продаем, поэтому за это мы тебе официально заплатим. Вот наряд на выполнение производственного задания распишись. А это мы налево продали, поэтому вот тебе левые деньги без всяких нарядов. Точно, точно. Нужно выяснить, какие операции делаются только в одном количестве на единицу продукции. Например, какая-нибудь окончательная сборка или не знаю, что у них тут может быть в конце концов. Вот они заливают какой-то пластик или смолу на фасады. Можно же прикинуть, какое количество операций оплатили по зарплате, а значит, и выпустили фасадов, и сравнить с проданной продукцией, которую из этих фасадов собирают. Как знать бы за какие операции ухватиться, чтобы всю документацию расчетной части не перелопачивать. Может, у них производственный учет какой-то ведется на основании ежедневных нарядов с подведением итогов по месяцам в разрезе операций. Это бы очень упростило мне работу. Оборудование явно импортное, может счетчики какие стоят, как на принтерах, считается количество сделанных копий. Но как заставить их такой информацией поделиться? Ну что делать-то будем? спросил я у Баршевского, получив момент, когда нас никто не слышал. Документы нам показывать не спешат, а Самедов четко сказал, что все проверить надо. Опять зубрилку отличника изображать. Ну а что, нормально, ответил он и немного отойдя от меня, во весь голос заявил. А что, Паш, тебе для курсовой эта тема разве не подойдет?»